Глава третья, фрагмент пятнадцатый. «Пошли прогуляемся», — позвал я и побрел рассматривать окрестности. Второй, нехотя спрыгнув со стола, засеменил следом что-то недовольно бормоча. Лагерь, спрятан в глубине леса, сильно похожего на сибирскую тайгу. Ничем от земных елей деревьев не отличаются. Один в один копии. Слишком похожи оба мира в некоторых местах и слишком отличаются в других. Для того, чтобы разместиться добротно, часть леса была очищена, но без фанатизма. Убрали некоторые деревья, валежник, подлесок и возвели по периметру лагеря небольшой извивающийся барьер из сушняка и еловых веток. Хорошо сработали. Пройдешь в десяти метрах от барьера и даже не подумаешь, что за ним скрывается лагерь. Ловко ты, однако, воспоминания расширил, усмехнулся второй. Наслаиваешь память друг на дружку, сам того не понимая. Заметил, что мы переместились и теперь снаружи лагеря. я кивнул все получилось непроизвольно но мне понравилось увидел и узнал как строился лагерь и кем бойцы михаила роса его возвели которых около сорока было вов кто же лагерь строил три месяца назад это было если отталкиваться от времени воспоминания в котором находимся жаль что память не сказала где бойцы роса сейчас сопротивляется чего то не всегда мне подконтрольно стоило пожелать и мы снова внутри лагеря Сидим на пеньках-стульях, а между нами костровище с тлеющими углями. То, что они тлеют, заметно по слабому дымку, который замер. Воспоминания ведь на паузе. Оба сейчас в другом конце лагеря. Кроме них, из реальных людей в лагере никого. Это точно известно. Нереальных тоже двое. Я и второй. «Веселишься, значит», — пробормотал второй, для которого перемещение в пространстве воспоминания — это неожиданность. Показав большой палец, он сказал, «Мне нравится, что ты учишься контролировать память предков одним лишь желанием. Если так и дальше пойдет, то вскоре сможешь блуждать, где захочешь и когда захочешь, так же легко, как думать. Хотя насчет «когда» я преувеличил. «Поживем, увидим», — глядя на угли, сказал я. «Теперь вопрос второй. И первый вопрос. Кто-нибудь из моих предков был в этом мире?» «Тупой вопрос, если честно, первый». «Минимум пятеро были. Ты их знаешь». Второй начал перечислять, но я остановил его. «Не про близких родственников, говорю, а именно про далёких предков. Так что тупой ты, а не я». «Соглашусь. Тупой я», — второй хмыкнул. «Я отвечу. Были предки в этом мире. Не так много, но были. Всего около трёх десятков предков проходили порталами и оказывались здесь. Большая часть, конечно, случайно перемещалась. И большая часть была сожрана местными тварями». Если захочешь посмотреть их воспоминания, то сразу предупрежу, нет там ничего интересного. Получается, что порталы давно существуют. А насколько давно? Стоит спросить. Первый предок, залетевший в портал, жил еще хрен знает в какие кучерявые времена и мыслил настолько тупо, что и можно сказать «не мыслил», — опередил ответом второй. Тысяч пять лет назад, как минимум, жил он. «Немало», — прошептал я, думая о своем. Получается что? А получается следующее. Медведи врут. Помнится, кое-кто говорил мне, что жил во времена первых людей, перемещавшихся в этот мир. Врал, но не поверю в то, что берсерку пять тысяч лет. Перемещались люди сюда, но укрепиться не могли, не хватало возможностей, как физических, так и умственных. С копьями, мечами и луками против местной флоры и фауны не выстоять. Даже с мушкетами-кармультуками шансов почти никаких. Закрепиться в этом мире людям помогли технологии, современное оружие и возможность стабилизировать порталы, если проще сказать. «Да, берсерк врал», — сказал второй, которому все, что думаю, доступно. «Ниже крайнего предка, побывавшего в этом мире, опуститься по дереву памяти не могу, и информация о контактах предков с медведями тоже не обладаю. Но уверяю, столько берсерки не живут». Нина Росс, бабушка, она интереса ради изучал медведей и установила, что средняя их продолжительность жизни ограничена тысячу местных годов. Это берсерков возраст. Хотя есть уникальные долгожители, возраст же простых мишек почти вдвое ниже, но и среди них долгожители встречаются. Отрицательных факторов у столь долгой жизни тоже навалом, но не о них речь. Я не забыл кое-что важное и не преминул уточнить. Ты сказал, что основная часть предков перемещалась в этот мир случайно, что с меньшей частью предков. Второй качнул головой и заметно, что через силу сказал, «Не могу ответить, не имею права. Ты если узнаешь, что ничего не поймешь, но запутаешься столь сильно, что уже не распутать будет. И вообще, кое-что неприятное может произойти, о чем лучше не вспоминать». крыша поедет, если двумя словами объяснить. Так что пока рано знать это. Придет время, узнаешь. Либо переместишься случайно в память нужного предка и узнаешь, но сомневаюсь, что такая случайность случится. Вот когда сможешь контролировать перемещение по памяти на твердую пятерку, тогда и посмотришь все. Договорились? Сказать никак, раздраженно спросил я. Впервые второй отказал, и при этом придумал какую-то не очень вескую причину. Не договаривает. Просто заболтать попытался. «Да», — кивнул второй, забалтываю тебя первый. Но с одной целью — уберечь от путаницы и отъезда крыши в неизведанные дали, которые даже мне недоступны. Пока информация и в этом воспоминании навалом, поверь. Но малость все-таки расскажу. Примерно десять веков назад было то, с чем происходящее сейчас, и сравнивать нельзя. Увы, но из истории человечества все упоминания об этом стерты». Я про историю письменную говорю. В родовой памяти любого землянина об этих событиях можно все узнать, но вот не задача Не умеют на земле в родовую память залазить. И не просто так не умеют. Нельзя. Кто-то контролирует это, удивился я. Тип-тоо, уклонился от ответа второй. Снова недоговорки. Черт возьми, да что ж такое происходило в те времена, что он не хочет рассказывать? «Во благо не договариваю, первый, пойми и поверь». Второй посмотрел на меня и пожал плечами. Сказал, «Ну вот как мне тебя переделать, а? Знаю, как». «Никак. Я ведь второй, а ты первый. Я твоя мыслительная тень, внутреннее я, что только здесь, в воспоминаниях, может быть личностью. Давай скажу просто. Живы будем, не помрем. А не помрем, так все узнаем, на все ответы найдем, все ребусы решим. Добро». Я нехотя кивнул. Ничего не буду думать, а то опять услышат. «А ты подумай, первый!» Второй улыбнулся. «Подумай! И дойди до простой истины! Сложи все, что узнал здесь, в памяти, и догадайся!» Я задумался. Что такое просит сложить второй? Догадаться о чем? «Давай, Никита, пытайся!» Догадка сама бросилась в руки. «Образно, конечно! Все так просто оказывается!» Нужно было додуматься без подсказок второго. Да, порой я слишком тупой, меня прям носом ткнуть нужно, чтобы понял. Второй. Он моё внутреннее я, но он слишком самостоятельно, а это значит, второй не только моё внутреннее я, но и плюсом ко всему отдельная личность. У меня раздвоение личности. Самое настоящее раздвоение. я раздвоил я себя сам, в целях безопасности, чтобы не сойти с ума в этой бездне памяти». Без столь примитивной, но столь эффективной защиты результат был бы другим и не очень приятным. Потонул бы я в потоке информации, которой является память предков, и никогда бы не выплыл в мир реальный, стартанула бы крыша и отъехала далеко и навсегда. Следовательно, то, что второй не хочет говорить то, что я хочу слышать, это всего лишь срабатывание защиты. Не пришло время знать все и вся еще. И не придет. Информация... «Ее я буду получать по крупицам. Плохо, но безопасно». «Ты догадался первый», — сказал второй, — «чем отвлек меня». «Не зарывайся в думы, думанные». «Нет в них смысла». «Догадался?» «И хорошо». «Ты не столь беспомощен, каким пытался казаться», — я улыбнулся. И на паузу воспоминаний не я поставил, а ты. Хотел дать мне информацию, верно? Хотел притормозить меня. «Я — это газ, ты — тормоз. Не в обиду». С автомобилем сравниваю. «Я здесь в памяти как ужасно голодный человек, которого неожиданно пустили за шведский стол и разрешили есть все. Пытаюсь сожрать все разом и как можно больше. Только вместо еды информация. Надо сосредоточиться на чем-то одном. Правильно?» Второй кивнул. «Да, ты прав. Во всем. Власти у нас с тобой в этом состоянии ровно пополам. Но я-то свои пользоваться умею, а ты пока только учишься». И надо сперва научиться, а уже потом штурмовать барьеры памяти. Пока сосредоточимся на одном, как ты и сказал. Этим одним будет память Владимира Росса. В ней достаточно полезного сохранено. Память деда Михаила Росса пока недоступна и вряд ли будет доступна, потому что не помрет он в ближайшем будущем точно. Вот уверен в этом. Вернешься в мир реальный, найди его. Ладно. «Память бабушки нина Росс нам без надобности. Полезного в ней мало. Пока мало. В память отца и матери вообще лезть не стоит. Андрей Ермаков и Людмила Росс, родители, влюблены, и мир для них словно не существует. Ты поймешь это из воспоминаний Владимира Росса. Дед хорошо расскажет, какие у него планы на всех детей. Дерьмовые. Болтовня, если честно, меня утомила. Решил поинтересоваться... «Если я все понял, то продолжить смотреть воспоминания уже можно?» «Да», — кивнул второй. перемещая нас кроссом, и будем смотреть дальше».